Глава 16. На террасе мгновенно зажёгся свет, едва я только вышла на неё. Предо мной лежал сад, будто ночное небо, опустившееся на землю. Некоторое время я стояла, замерв на месте от восторга. Цветы лаинов сверкали в темноте, будто звёзды в тёмном бархате ночи. Их лёгкий аромат витал в воздухе, дразнясь и даря воодушевление. Какие-то птицы перекликались друг с другом в ветвях деревьев. наполняя пространство особой, непередаваемой мелодией. Я шагнула на дорожку. Один из огоньков, висевший под крышей террасы, отделился и поплыл над головой, освещая мне дорогу. Душе шевельнулось что-то похожее на нежность, благодарность за заботу. Улыбнулась пролетевшей мимо бабочке. Красавица замедлилась, позволяя себя рассмотреть. Никогда не видела ничего подобного. Большая, гораздо больше, чем я видела когда-либо на земле. Протянула руку и заворожённо следила за тем, как это необыкновенное насекомое садится на мой палец, и будто сама рассматривает возмутительницу спокойствия меня. Её радужные крылья слегка подрагивали, при этом отражали лунный свет. Я восхищённо выдохнула. Бабочка вспархнула, на миг замерв на уровне моих глаз, и стремительно направилась к ближайшему цветку. По инерции сделала несколько шагов за ней и остановилась. Когда неожиданно в воздух поднялись десятки бабочек, ощущение было такое, будто порвёшь среди тысячи огней. Элли разрушил волшебство момента низкий бархатный голос. От неожиданности подскочила, потревожив ещё целую стаю бабочек, но споткнулась и поняла, что падаю. Даже не успела испугаться, как сильные руки подхватили меня и прижали к крепкому, горячему мужскому телу. Я даже пикнуть не успела. прижималась к широкой груди, слушая, как стучит его сердце. Это было так волнительно, что я затаила дыхание. Аромат морского бриза и лесной свежести буквально затопили меня. Стояла и боялась шелохнуться. Эль выдохнули мне волосы. Подняла голову и посмотрела в лицо мужчины. Над нашими головами мерцал волшебный огонёк. На меня внимательно смотрели невозможно зелёные глаза. Доброе утро, ляпнула я, совершенно не представляя, утро до сих пор или нет. Доброе утро, чуть улыбнулся дракон, продолжая взирать на меня сверху вниз. С вами всё в порядке? В порядке ли я? Почему-то вмиг всё воинственное настроение куда-то делось. Да я вообще забыла, что собиралась ему высказать. Дракон смотрел на меня с такой заботой и нежностью, что совершенно не хотелось, чтобы он меня отпускал. Сейчас, чувствуя близость его тела, вовсе не к месту вспомнился наш поцелуй. Тут же щеки опалило жаром. Я отвела глаза, а Арден воспринял это по-своему. Он убрал от меня руки и отстранился. В глазах мелькнуло сожаление. И весь он как-то напрягся, буквально физически ощутила выросшую между нами стену. «Все хорошо», – решила прогуляться в саду. Постаралась гладить повисшую между нами неловкость. Хотелось сменить обстановку, посмотреть на ваш чудесный замок со стороны. Уверена, он невероятно красив. Красивые губы мужчины тронула невольная улыбка. Он с гордостью посмотрел мне за спину, в ту сторону, где остался главный вход в здание. Хотите, я вам покажу чудесный вид на него? вдруг спросил дракон. Это было неожиданно, но я решила не терять времени и поспешно ответила. Конечно, очень хочу. Тогда держите за меня. И ничего не бойтесь. Ардон взял меня за руку, сжал мою ладонь и ободряюще улыбнулся. Я инстинктивно прижалась к нему сильнее, в груди всё замерло, как перед прыжком в воду, от предвкушения чего-то невероятного. Дракон снова посмотрел на меня, затем повернулся и сделал пас свободной рукой, прошептав какие-то слова. В воздухе ощутимо запахло озоном. Лёгкий ветерок запутался в моих волосах, растрепал чёлку Нейтана. Прямо перед нами темнота расчертил золотой серп. Спустя долю мгновения он увеличился, превращаясь в широкий проход. Портал? Мужчинка внул и снова слегка сжал мои пальцы. "Не бойтесь, я не допущу, чтобы с вами что-то случилось", пообещал он. Я прикусила губу, стараясь скрыть волнение, и шагнула в переход вместе с Арданом. В первую секунду мне показалось, что мы оказались на залитой солнцем поляне. От неожиданности зажмурилась и прикрыла лицо ладонью. Портал вывел нас на вершину горы, соседствовавшей с замком. В небе практически в зените озаряли своим светом две подружки луны, но ещё светлее было от того, что здесь светилась каждая травинка, каждый листок на дереве. Это было какое-то чудо. "Как красиво", выдохнула я. "Это место называется Шаамор", сказала Ардан. "Деревня Фий". Я бросила на него удивлённый взгляд, но потом снова стала рассматривать это чудо. Как здесь светло, поразилась я. Дракон едва заметно улыбнулся. Феи любят свет, они создают его с помощью волшебной пыльцы. Благодаря им наше королевство продолжает процветать. Жители не голодают, магия фей позволяет созревать фруктам, вырастать плодам, несмотря на то, что сейчас в нём не бывает солнца. Мужчина не отпускал моей руки, продолжая рассказывать о жителях этого волшебного места. Он повёл меня по дорожке в глубь рощи. Поразительно, сколько всего делали в королевстве феи. Эти крошки сейчас несли на своих маленьких плечиках всё сельское хозяйство. Несколько любопытных жительниц Шиамора подлетели поприветствовать нас. Они были такие крошечные, что я побоялась даже прикасаться к ним. Хотя одна, самая смелая, села мне на плечо и улыбнулась. У малышки были голубые волосы, большие раскосы и чёрные безбелков глаза и одежда из лепестков цветов. Когда феечка двигалась вокруг неё, будто облачко поднималась золотистая пыльца. "Вы им нравитесь", задумчиво произнёс дракон, глядя на то, как феи кружат вокруг меня, нарявя дотронуться до волос, коснуться лица. "Они мне тоже", совершенно искренне проговорила я. Гардан подвёл меня к шатру, раскинутому среди деревьев. Я удивлённо посмотрела на него. Мне ответили самодовольной улыбкой. Это что, свидание? Под шатром был накрыт небольшой столик и стояли два кресла. Велоснежная скатерть покрывала стол. На нём были блюда с фруктами и ягодами. При этом малышки феи всё ставили и ставили на него новые вкусности. Они с помощью магии выдрузили на стол огромный букет красных цветов, от которых исходил пьянящий аромат. Кувшин с каким-то напитком и бокалы. Арден передвинул мне кресло. Я опустилась в него и только сейчас увидела, какой потрясающий вид открывается отсюда на замок. Он был поистине великолепен. Сейчас Глафорд был освещён тысячами огней, будто знал, что мы за ним наблюдаем. Да, конечно, знал. А сейчас красовался перед нами, сделал всё возможное, чтобы мы могли вдоволь насладиться его величием. Он казался огромной застывшей хищной птицей на утёсе. Нет, не птицей, а драконом. Тонкие шпили башен казались гребнем на величавой голове, могучая широкая грудь повёрнута к морю, а хвост и сложенные крылья откинуты на скалы. На мгновение показалось, что вот-вот и он сорвётся вниз со скалы, расправит крылья и исторгнет пламя в ночное небо. Но пара ударов сердца и наваждение прошло. Я снова видела просто замок Конечно, не просто замок. Это же Глафорд. Он не может быть простым. Теперь я это точно знаю. Он живой. Поняла, что Арден всё это время за мной наблюдает. Когда перевела на него взгляд. Нравится? спросил дракон. Я влюбилась, призналась я. У мужчины на миг вытянулось лицо, а я засмеялась. Он великолепен, пришлось пояснить некоторым, а то уже желваки проявились на чешуйчатых щеках. Дракон заметно расслабился и тоже улыбнулся. "Рад, что вам понравилось", сказал он. "Я хотел, чтобы вы немного развеялись и познакомились с миром, в котором вам предстоит жить. Полагаю, визит наших соседей вам не очень понравился. Надеюсь, это не станет препятствием к тому, чтобы полюбить мой мир и стать его частью". Он с надеждой уставился на меня. "Ваш мир полон загадок и волшебства?" Я смутилась под его пристальным взглядом. Плохие соседи есть везде, так что меня это не смущает. Зато я никогда не могла подумать, что буду жить в таком чудесном замке, обедать в окружении фей, а одежду мне будет подбирать ундина. Вы уж будьте уверены, я смогу полюбить этот мир. Кстати, я до сих пор не знаю, как он называется. Мы называем его Эскаго. Дракон налил в бокал душистый напиток и поставил его передо мной. Я взяла фюжер в руки, поднесла к лицу и вдохнула аромат цветов и ягод. Сделала робкий глоток. Смоченный на языке немного терпковатый вкус. Никогда не пробовала ничего подобного. Меня поглотил фейерверк из вкусовых ощущений. Здесь присутствовала и лёгкая кислинка, и свежесть, а капелька горечи лишь оттеняла приятную сладость. Это просто бесподобно. Когда распахнула ресницы и посмотрела на дракона, выдохнула я: Феи добавляют в нектар немного волшебной пыльцы. С улыбкой сказала Арден. В нём каждый чувствует тот вкус, который, по мнению этих аферисток, хитрый взгляд на одну из красоток, что крутилась неподалёку, заслуживает пьющей. Недоумённо покосилась на голубоволосую феечку у меня на плече. Та только пожала точёными плечиками и подмигнула мне. Проказница. Я облизнула губы и снова пригубила из бокала. Подняла взгляд и встретилась с горящими глазами мужчины. В них снова плескалось расплавленное золото. Отставив фужер, и снова облизнула губы, не желая терять ни капельки волшебного нектара. Мою лежащую на столе ладонь накрыла широкая горячая рука. "Эль", с хрипотцой, вспоминая в во мне кровь, проговорил Ардан. Сердце замерло и пропустило удар. Во рту пересохло, но я сдерживалась изо всех сил, чтобы снова не облизнуть губы. ведь взгляд дракона был прикован именно к ним. «Да», – едва слышно выдохнула я, робко взглянув на него. По спине пробежали мурашки. Дракончик на моей руке завозился и немного повернул голову. Видимо, тоже решил выяснить, в чём дело. «Вы прекрасны», – неожиданно признался мужчина. «А я, как дура, таяла под его ласковым, наполненным восхищением взглядом. Вот бы он всю жизнь вот так на меня смотрел». «Спасибо». поблагодарила, опустив глаза. Его ладонь почти обжигала мои пальцы. Я остро всем существом, каждой клеточкой тела, ощущала прикосновение шершавой руки к своей коже. Сделала судорожный вздох и поняла, что всё это время не дышала. Что же это такое? Я безумно благодарен за то, что вы согласились мне помочь, что готовы снять проклятие, подарив мне сына. Снова заговорил Ардан. А если это будет дочь, Осторожно спросила и посмотрела ему в глаза. Это будет ещё прекраснее. Красивые губы дрогнули в улыбке. Она будет похожа на вас, мой нежный цветок илаин. В сравнении с волшебной розой, что дарила надежду, было очень лестно. Я снова вспыхнула и опустила взгляд. Я надеюсь, что когда-нибудь вы сможете посмотреть на меня. В голосе дракона прорезалась печаль, как на мужчину. Не сразу осознала, что он имеет в виду. А когда поняла, распахнула глаза в недоумении. Да я мужественнее и достойнее в жизни никого не видела, ну, кроме папы. Папа для меня вне конкуренции. А потом до меня дошло, что конкретно сказал только что хозяин замка. Он хочет, чтобы я видела в нём мужчину, как женщина. О, Боже, значит ли это, что дракон со мной на меня смотрит как на женщину? Спросить я не успела. Вокруг нас засветились огоньки, и из-за звучала музыка. Позвольте пригласить вас на танец, проговорил этот соблазнитель. Не дожидаясь моего ответа, да, сегодня я настоящий Тормас, Ардан взял мою ладонь в свою и поднёс её к губам. Обжигающий, почти мучительный поцелуй разогнал кровь в жилах, заставив вдрогнуть от прикосновения горячих губ. Я не в силах была говорить, только кивнула и поднялась вслед за драконом из-за стола. Только теперь я поняла, что это не просто музыка, это поют феи. Но стоило мне только положить руку на плечо Ардена, как всё вокруг просто перестало существовать. Я слышала лишь стук собственного сердца, видела только невероятные зелёные глаза с ромбовидными зрачками, на дне которых плескалось расплавленное золото, а ощущала прикосновение сильной руки сквозь ткань моего платья.